Глава четвертая. Василиса остановилась перед деревянной избушкой с резными наличниками и петушком на крыше. Осветило яркое желтое солнце, небо тоже было ярким, невероятно синим. Вокруг домика прыгали белые пушистые кролики, и, важно, прогуливались куры, петухи и гуси. «Какой милый деревенский пейзаж!» «Только что я здесь делаю», — подумала Василиса, но ноги почему-то сами понесли ее к домику, — Деревянные ступеньки крыльца, теплые перила и знакомые с детства, тем, кто проводил лето в деревнях и запах коровника, сена и парного молока, все казалось нереальным и в то же время необыкновенно манящим. Василиса вошла в избу с чистыми намытыми половицами, расстеленными дорожками, вязанными с узором, обстановка была не богатой, но очень уютной. А то, что на столе стояли кувшин с молоком, рядом плетеная корзинка с горкой подрумяненных пухленьких пирожков, вообще навевало чрезвычайно приятное настроение. У Василисы даже желудок свело судорогой при виде такого аппетитного натюрморта. И тут в избе, словно из воздуха, неизвестно откуда, появилась очень миловидная опрятная старушка. вышитой кофточки и алом переднике, и расшитым золотом, и затейливым узором. В руке она держала тарелку с ярко-красными яблочками. — А вот и ты, Василиса Прекрасная! — поклонилась она ей в ноги. — Проходи, садись, угощайся. — Зачем она меня так называет? И почему я ей не возражаю? — Как же мне приятно! Ой, ну и пусть она меня так зовет. Вазя прошла к столу и села на стол с мягкой подушкой на сиденье. — Так вот ты какая! Василиса Прекрасная! Старушка поставила на стол яблоки и умиротворенно сложила руки на груди. — Да, я такая, — зарделась Василиса, уже представляя себя в кокошнике и с длинной толстой косой. — Я всегда знала, что ты красавица, умница и рукодельница, — Василиса зарделась еще больше. — Так хотел моя мама. — Она это и получила. Ты же чудо! Ты спасешь нашего зачарованного принца от чудовища. — А я... Удивилась Вася, я же принцесса, как же я могу кого-то спасти? Пусть принц сам спасет меня! Сказав это, Василиса подумала, что я несу, какая я принцесса, какие принцы! Слышь, принцесса! Старушка вдруг резко кинула в нее яблоком. Ой, больно, угу. а будет еще больнее! Швырнула в нее второе яблоко старушка, принцесса она. Ты простая русская баба! В первую очередь усекла, а принц у нас хиленький, убогий. Ему помощь нужна, защита. — От дракона? — уточнила Василиса, не совсем понимая, зачем ей такой принц нужен и чего ради ей вообще кого-то спасать. — От какого дракона, дура? На улице 21 век! — огрызнулась бабка, присаживаясь напротив и откусывая сразу пол яблока. Потом она затуманенным взглядом посмотрела в окно и вздохнула. — Пьет он! — «Кто?» — спросила Вася. «Кто-кто? Принц!» «Его бы закодировать или к бабке какой сводить, если медицина бессильна. Но ты женщина видная, может, и одумается, паршивец. Ешь, молодельные яблочки-то ешь, а то выглядишь как-то не очень. Не влюбится в тебя наш алкоголик-то!» Снова заговорила каким-то елейным, напевным тоном хозяйка СБ. чё что что-то я не хочу...» — проблеяла Василиса. — Чего не хочешь, яблочек молодильных? — Да нет, принца вашего. — А кстати, тебя спрашивает-то? Судьба у тебя такая, Василиса, прекрасная. — Какая вам прекрасная? Прекратите со мной так разговаривать. Вы уж определитесь как-то, а? Или мы в двадцать первом веке, или играем молодильными яблоками, — возмутилась Василиса. — Не кричи. — Выбор пал на тебя. — Какой выбор? — удивленно подняла брови Вася. — Выпустил наш принц стрелу, и улетела она к тебе, — пояснила бабка. И вдруг достала из-под стола большую металлическую стрелу, больше похожую на копье, и, что ей силы, воткнула ее в Василису. Та буквально захлебнулась от боли и закричала. — Да вы в своем уме, вы что делаете? Выньте копье! Старушка невозмутимо дожевывала яблоко. — Выньте немедленно! Выньте копье! — зашлась в истерике Василиса. — "Выним, выним." Заверили ее какие-то потусторонние голоса. «Что ж так болит-то?» — простонала Вася. «А как иначе-то, Огнестрельное ранение вот и болит!» э, Почему-то грубым мужским голосом ответила бабка. «Вы же говорили, стрела принца. Опять несоответствие!» «Какая еще стрела? Открывайте глаза, девушка, вы уже почти очнулись!» Василису толкнули, и она приподняла тяжелые веки. Несколько секунд въезжала в происходящее, постепенно приходя к выводу, что находится не в деревенской избе со странной бабкой, а в больничной палате с двумя мужчинами в белых халатах. «Какая ерунда мне снилась! Какие-то принцы, стрелы, всякая дурь с Василисей прекрасной или премудрой, чем мне забивали голову с детства». Поморщилась Вася, ощущая головную боль, а также ломоту во всем теле и страшную тошноту. «Жива?» — спросил лысый мужчина с пышными усами. «Не уверена», — простонала Василиса. «Плохо себя чувствуешь?» — уточнил мужчина. «Совсем себя не чувствую», — ответила она. «Ну, это вы от наркоза отходите. Но врач сказал, что мы уже можем с вами поговорить». «От наркоза? А что со мной?» Поинтересовалась ничего не понимающая Василиса. Прооперировали вас. Достали пулю из плеча, сообщил усатый. Кость не задета. Сколько раз я в кино слышала фразу кость не задета, и только сейчас поняла всю прелесть этих слов, словно бальзам пролился на душу. Слова очень даже приятны на слух. А вы хирург? Спросила она у мужчины с усами, начиная немного въезжать в обстановку. «Не, я следователь. Углов Андрей Петрович», — представился тот. А, Значит, врач вы?» — перевела Вася слегка мутный взгляд на второго. В белом халате окаменела. На нее смотрел очень красивый мужчина с проницательными сине зелеными глазами, темными волосами и широкими плечами. Василиса сразу вспомнила его, и он подтвердил ее воспоминания, представившись приятным баритоном. «Кирилл Юрьевич Лавриков». Руководитель частного детективного агентства. Хоть и не медик, но могу сказать, что ваша рана не опасна. — Спасибо, на добром слове. Я очень тронута. Вообще-то, придя в себя после наркоза, хотелось бы увидеть медицинских работников, а не служителей закона. — А у нас к вам несколько вопросов. Мягким голосом, но с твердой интонацией произнес ответ красавец-мужчина. — У вас? — Смерила... уничтожающим взглядом руководителя агентства Василиса. «Это я могла бы высказать вам претензию. Что происходит в вашем агентстве? Стоило туда зайти, как я сразу же подверглась нападению». «Понимаю ваше негодование», — пронзил ее лучистым взглядом Кирилл Юрьевич. «В первую очередь выражаю вам огромную благодарность за спасение своей жизни. То же самое я сказала под протокол, что ни грамма превышения необходимой самообороны не было». «Точно? Я же стреляла!» Большие голубые глаза Василисы стали еще больше. «Господи! С чего? Ах, да! Мне подсунули пистолет, а тут ни при чем!» «Успокойтесь, пистолет вам дала моя секретарша, Ксения. Оружие мое, с документами все в порядке», — ответил Кирилл. «Я стреляла!» Снова, как заговоренная, повторила Василиса и запаниковала. я кого-то убила?» «Меня арестуют, да?» «Поэтому здесь следователь?» «Не, не, я вас ни в чем не обвиняю, гражданка Лапина. Я здесь только для сбора информации», — сразу же успокоил ее усатый Андрей Петрович. «Один из нападавших уже нажимал на спуск, когда вы его подстрелили. Второго вы тоже ранили, но, к сожалению, он успел выстрелить вас», — пояснил Кирилл. «Хочу поинтересоваться, вот вы...» Такая с виду хрупкая девушка, весьма далекая от образа дамы с ружьем. «Как вы попали в них!» Очень красивые глаза шефа агентства выражали в данный момент такое удивление, что Василиса не удержалась и рассмеялась. «Вы серьезно думаете, что я попала в бандитов случайно?» «Это-то и странно. Если бы в одного было понятно, от вот двоих...» «И случайно?» — пожал плечами глава детективного агентства. «Таких случайностей не бывает». Нравоучительно заметила Василиса. — Я, между прочим, рогаткой десять из десяти выбиваю. — Так кто же рогаткой? — И стрельбой увлекаюсь, то есть увлекалась. Первый разряд. — Неужели? — Настала очередь удивляться следователю. — А что? Из разного вида оружия стреляла, и все законно. Просто интересно мне было. Правда, никогда не думала, что этот опыт пригодится в реальной жизни. Отвела глаза Василиса, вздыхая и думая о том, как она сейчас выглядит. — — А какое у вас ко мне дело? Хотите вручить медаль за храбрость? — Не совсем, — почесал затылок следователь. — Я бы хотел узнать, что вы думаете о нападении на агентство. — Я? — Оторопела Василиса, у которой даже голова перестала болеть на время. — А я-то тут при чем? Перед вами сидит шеф того самого агентства. С него и спрашивайте. — Они там какие-то дела проворачивают... из-за которых в них потом стреляют. А вы хотите, чтобы я о чем то вам рассказала? Ой, лучше бы я оставалась под наркозом, раз в этом мире что-то изменилось». «Ничего не изменилось», — успокоил ее следователь. «Просто согласитесь, странно, когда один из налётчиков вдруг кричит заложнице «Вася». А заложница радостно отвечает ему «Миша». И после этого они стреляют друг в друга. Совпадение? Опять?» чтобы в одном и том же месте совпали две судьбы?» «Не язвите. Неужели вы думаете, что я была с ними заодно?» Василиса порадовалась тому, что мозги ее после наркоза восстанавливаются очень быстро. «Я у вас и спрашиваю. Хочу услышать вашу версию», — сказал Андрей Петрович. «Мою версию?» — повторила Василиса. «А какова версия Миши? Ну, того, с кем мы обменялись любезностями, я могу узнать?» — Вместо звонка адвокату, раз уж на то пошло. — А Михаил нам пока не представил свою версию. Он в коме. — Ранение не очень хорошее, — вздохнул следователь. — Поэтому ваши показания наиболее ценны. — Так вы же все равно не поверите, что наша встреча с Комаровым была случайной, — усмехнулась Василиса. — Я попробую поверить. Откуда вы знаете этого человека? — «Этот человек всего-навсего был моим мужем», — ответила Василиса. «Мужем?» — удивлению следователя и Кирилла Юрьевича не было предела. «А что такого?» — раздраженно спросила она. «У меня не могло быть мужа?» «Да нет, ничего. Вы знали, что он бандит?» «Да нет, конечно. Я была так же удивлена, как и он, когда увидела его. В пору жизни со мной он работал...» тренером или инструктором, кому как нравится, а после развода мы с ним отношения не поддерживали. Чего так? Детей у нас не было, а я после еще выходила замуж. Василиса фыркнула, стараясь не смотреть в сторону Кирилла Юрьевича. И чем он стал заниматься после, вы не знали? Нет. А чем? Он пошел в охранную фирму, последние полгода служил телохранителем, пояснил следователь. Что ж... Мне очень жаль, что он в таком плохом состоянии, я не хотела. Если честно, даже не помню, как я в него выстрелила. «Да, да, правда», — подтвердил Кирилл Юрьевич. «Парень выстрелил первым. Она ответила, уже теряя сознание». «Ну, хорошо. А зачем вы пришли в агентство?» — спросил Андрей Петрович. «А вот это уже мое личное дело. Полагаю, какая-то тайна при обращении к детективу должна соблюдаться». «Мы соблюдаем полную конфиденциальность», — подал голос Кирилл Юрьевич. «Вот. И почему я должна сейчас рассказать вам все, если это не относится к делу?» — спросила Вася, которая уже не рада была, что вообще пошла в агентство. «А причина вашего обращения в агентство точно не имеет к нападению никакого отношения?» — спросил следователь. «Точно. А вы можете рассказать господину Лаврикову, что вас привело к нему?» «Тогда он подтвердит ваши слова без подробностей, и мне его слов будет достаточно», — сказал Андрей Петрович. «Что-то мне уже не очень хочется пользоваться услугами этой фирмы», — честно призналась Василиса. «Я сделаю все, чтобы вы поверили в доброе имя нашей фирмы. Такой инцидент у нас в офисе случился впервые. Тот господин оказался наркоманом». «Господин!» — презрительно фыркнула Василиса. «Осел он!» из-за его интрижек и наркотиков чуть не погибли. — Ни в чем не повинные люди. — Вы очень храбрая женщина, и ваш приход в фирму оказался спасительным для ее сотрудников, — заметил следователь. — Уж точно, — закивал Кирилл Юрьевич. — Я устала, — обронила Вася, и мужчины, наконец-то войдя в ее раненое положение, покинули палату.